Глава шестая. Брук. «Кхоп-кхун-кха, сенпхет», — говорю я, когда он ставит передо мной дымящийся кофе. Он кланяется, ладони сложены в благодарственном жесте. «Пожалуйста», — говорит он медленно. «Вам надо. Вчера большая вечеринка, после кофе будет лучше». Он делает паузу после каждого слова, вставляя между ними обаятельную улыбку. Я улыбаюсь в ответ, что при разговоре с Сенпхеттом происходит само собой. Я замечаю у него под глазами тёмные круги. Кажется, даже он лёг поздно или встал рано. Могу только гадать, во сколько Фридрих обязал персонал выйти на работу, чтобы привести ресторан в порядок к открытию после вчерашней вечеринки. Хотя уже почти 9:00 утра, В Тики Палмз до сих пор пусто. Остров как будто накрыло всеобщее похмелье. Я проверяю вовлечённость у своего последнего поста в Инстаграме, который я выложила утром, ровно в то время, когда мои американские подписчики заканчивают работу и наслаждаются вечерним отдыхом. Я замечаю новый комментарий от Travel Barbie, тоже travel-инфлюенсерши, по сравнению с которой подписчиков у меня ничтожно мало. Выглядит круто. Написала она под одной из фотографий со вчерашнего вечера. Жаль, что тебя не было, пишу я в ответ. Мне, конечно, не жаль. Travel Barbie действительно такая отвратная, как можно предположить по её нику. Платиновая блондинка, всё что можно увеличено, либо хирургически, либо с помощью макияжа. Она из тех блогеров, которые будут втюхивать подписчикам что угодно: от тампонов до чая для похудения. И быть такой, как она, мне никогда не хотелось. Когда я только начинала развивать Брукки Трип, и мы с ней пересеклись в Будапеште, я попросила её сделать со мной селфи. В результате мне пришлось выслушать лекцию о том, насколько ценен её образ, и что люди сидят в соцсетях не за тем, чтобы им задвигали высокопарные речи о мире, чем, по её мнению, занималась я, а чтобы вспомнить, как он прекрасен что, по её мнению, так успешно делает она. Но терпения мне не занимать, и в конце концов я уговорила её. Вечером она выложила у себя наши селфи. Это сработало. На следующее утро я проснулась и увидела, что ко мне пришло 400 подписчиков. Я заталкиваю воспоминания подальше, читаю ещё несколько новых комментариев и делаю глоток из чашки, которую принёс Сен-Пьет. «Блин!» Громко вскрикиваю я, когда горячий кофе обжигает язык, и на нём тут же образуется волдырь. От неожиданности зряющая в голове боль усиливается. Несмотря на обещание Нила во Франжипани, похмелье склеивает мои обрывочные воспоминания о полнолуние, пати, в жалкое кино. Я разглядываю раскинувшуюся передо мной полосу пляжа, где теперь нет ни людей, ни оставшегося после них мусора. Представляю, как Сенхет и остальные работники курорта сегодня уже ходили по песку, когда солнце только показалось из-за горизонта. Мусорные мешки раздувались на лёгком ветру, пока они, уставшие с сонными глазами, тщательно собирали всё, что люди между делом бросали на землю во время вечеринки. Всё ради того, чтобы постояльцы видели драгоценный пляж только в абсолютно совершенном виде. После вчерашнего тишина почти режет ухо. Я до сих пор чувствую пульсирующие басы, которые болезненно отдаются в задних зубах. Вдруг спокойствие этого утра нарушает приглушённый вскрик. Я снова оглядываю пляж, но ничего не вижу. Набарачиваюсь к Сенпхету, но он в таком же замешательстве, как и я. Вскрик раздаётся опять, но на этот раз его сопровождает знакомый голос. Нужно тебя вытащить, скорее. Это Кас. И тут я вижу их. Они трепыхаются в воде в метрах в 20 от пляжа. Я наблюдаю за Кас. Маску она сдвинула на лоб и нагруженная снаряжением тянет второго человека к берегу. Что-то случилось. Дальше на поверхности показываются ещё две головы. Наверное, это те ученики Кас, что постарше, которые были у неё на занятии вчера. Один из них плывёт вперёд. Его руки разрезают воду, он добирается до кас и принимает у неё пострадавшего. Я встаю и бегу к воде им навстречу. Я смотрю, как они постепенно вылезают на берег, и кровь у меня в ушах стучит быстрее, достигая гнетущего пика. Оказавшись ближе, я узнаю человека, которого волочит ученик постарше. Это тот шумный британец, который вчера прервал наш разговор с Люси, утащив её на вечеринку. Но сейчас его лицо исказилось от боли. Он молчит и, судя по всему, никак не помогает дотащить себя до берега. Я захожу в море по колено и подхватываю британца с другой стороны, чтобы помочь отнести его подальше от воды. Даже для двоих он тяжеленный, по меньшей мере 200 фунтов чистых мышц, и наших сил хватает только на то, чтобы проволочить его несколько шагов, а затем рухнуть на землю. Господи, Что у вас случилось? С ним всё нормально. Вопросы сыплются из меня, как из пулемёта, выскакивая изо рта прежде, чем мозг успевает подобрать слова. Даниэль слишком быстро всплыл. Говорит, кас тяжело дыша. Она отстала от нас всего на несколько шагов. Она снимает маску, и я замечаю в её глазах слёзы. Он запаниковал и сразу рванул наверх. Я с облегчением выдыхаю. У него бара травма. Приятного, конечно, мало. Я слышала, как Касс и Нил обсуждали, чем опасно быстрое всплытие. Но всё не так плохо, как я думала. Последняя ученица тоже наконец добирается до пляжа. Глаза у неё круглые, как луна, а лицо бледное, как бумага. Только тогда я понимаю, кого не хватает. Люси, девушки, которая вчера подкараулила меня у бунгало. Четвёртая из тех, кого я вчера видела в тренировочном бассейне. В это время из центра дайвинга прибегают Нил и Дак. Они направляются прямо к Даниелу, сразу понимая, кто тут пострадал, но услышав, что говорит Кас, резко останавливаются. Люси. Её голос звучит как хрип. Люси? Я превращаю её имя в вопрос, отчаянно обшаривая взглядом пляж, как будто произошло какое-то недоразумение, как будто она сейчас вынырнет и всех нас удивит. Даг проверяет у Даниэля пульс, а Нил поворачивается ко мне. Четвёртая из группы Касс. Она не пришла сегодня на погружение. От беспокойства у меня в животе всё сжимается. И тут Касс говорит то, от чего все замирают. Она... Она мертва. Время будто останавливается. У Касс вырывается всхлип, но я едва это замечаю. Она мертва. Я снова и снова прокручиваю эти слова в голове, беззвучно проговариваю их губами, обвожу каждый слог языком. В памяти всплывает вчерашний вечер. Как Люси пыталась поговорить со мной, её пристальный взгляд, который она, уходя, на мне задержала. Сердце у меня бьётся быстрее, пальцы сжимаются в кулаки. Нужно вызвать полицию. Я не сразу понимаю, что этот незнакомый голос с акцентом принадлежит ученику постарше. Я киваю и вытаскиваю из кармана телефон. Мы так и сделаем, когда вернёмся в центр, говорит Даг, который проверил у Даниэля пульс и очевидно заключил, что тот не в критическом состоянии. Учитывая обстоятельства, голос у Дага удивительно спокойный. Я у меня телефон с собой, говорю я. Нет. Нужно вернуться в центр и заняться Ариэлем и Тамар. Им надо снять эти мокрые гидрокостюмы, командует Дак. Мы позвоним оттуда. По городскому связь надёжнее. Я стискиваю зубы. Видно, что даже в этих обстоятельствах Дак наслаждается тем, что он главный. Даниэло, нужен врач, говорит Кас. Его голос почти потонул во всхлипах. Я смотрю на Даниеля, который неподвижно стоит на четвереньках. Его грудь тяжело вздымается и опускается. Уже вызвали, говорит Нил. Мы увидели из окна центра, как вы тащите Даниеля, и сразу позвонили в медпункт. На всякий случай. Врачи скоро будут. И тут я понимаю, насколько я в этой ситуации бесполезна. Я опять оказываюсь лишней в этой компании. У меня нет роли. Я посижу с ним. Вдруг говорю я, вцепляясь в возможность помочь, выцарапать себе место среди них. «Вы идите в центр, вызывайте полицию. Я подожду с Даниэлем». Даг почти не замечает меня. Он уже направился к центру. Ка скивает в знак благодарности и, следуя за Дагом, уводит двух других учеников. Нил на секунду останавливается и оборачивается ко мне. «Спасибо». Его тёмные глаза смотрят прямо в мои. Прежде чем я успеваю понять, что он делает, он наклоняется ко мне и целует в щёку. Это так естественно, но вместе с тем так неожиданно, что хотя обстановка далеко не романтическая, меня бросает в жар. Пока я соображаю, что ответить, не убегает догонять остальных. И вот я уже сижу с Даниэлем одна. Ну что ж, Нерешительно говорю я через несколько минут, когда Даниэль перекатился на спину и сел, а его дыхание почти пришло в норму. Тебе получше? Он смотрит на меня без всякого выражения, и я понимаю, насколько я тут не к месту. Что вообще можно сказать чужому человеку, который только что узнал, что его знакомая мертва? Я брук. Наконец-то говорю я, сообразив, что вчера во время нашего короткого разговора Я так и не представилась. «Даниэль...» Вчера он непринуждённо шарил глазами по моему телу, но сейчас на меня даже не смотрит. Он начинает вставать, но пошатывается. «Эй, полегче!» Я тоже поднимаюсь и беру его под руку. Я не могу обхватить его бицепс пальцами даже обеих рук, но всё равно пытаюсь усадить его обратно. «Помощь уже в пути. Надо просто спокойно подождать». Удивительно, но он подчиняется, и между нами снова устанавливается неловкое молчание. Когда начинает казаться, что мы сидим уже часы и только и делаем, что слушаем шум волн и тяжёлое дыхание Даниэля, любопытство берёт надо мной верх. Хм, ну так что, говорю я. Не хочешь рассказать, что случилось? Он резко поворачивается ко мне, и мне становится стыдно, когда я вижу, как он морщится от боли. Я же слышала. Для семертва. И я думала, что он проявит какие-нибудь эмоции, но его холодный тон застаёт меня врасплох. Теперь Даниэль совсем не похож на того развязного парня, каким я видела его вчера вечером. Но она не погружалась вместе с вами. Нет. Она не пришла утром. Она уже была там. Я не знаю, что сказать. Через некоторое время он продолжает: Но кажется, говорит скорее сам с собой. Она просто колыхалась там, над днём моря. Но это уже не совсем она, понимаешь? Секунду я молчу, немного озадаченная его словами. Они ведь познакомились только на занятиях, разве нет? Я ожидала, что Даниэль такой проницательный и умеет так быстро сходиться с людьми. Но потом я думаю о Люсее, которую тоже впервые увидела только вчера. Такая решительная, с большими голубыми глазами. От неё исходила спокойная уверенность. Она бы точно далеко пошла. И кажется, что всю ту жизнь, которую она излучала, невозможно было бы погасить так быстро. Но, видимо, такова природа смерти. Она никогда не кажется возможной. «И как только это могло случиться?» — продолжает Даниэль. «Ну, то есть...» — говорю я, обдумывая варианты — Может она выпила лишнего на вечеринке и Даниэль не даёт мне закончить. Не, это вряд ли, перебивает он. Мы с ней там виделись, она не была пьяна. Я пытаюсь вспомнить, что было вчера вечером на пляже, но всплывает только мешанина из неоновых вспылохов и оглушительных басов. Может, я и видела Люси, но лица у всех были изрисованы зелёной и розовой краской, так что не уверена. Хм. Я думаю о том, как вчера, когда я уехала, они с Люси пошли выпить перед вечеринкой. Может, Даниэлю показалось, что она выпила меньше, чем на самом деле. Тогда получается, это несчастный случай. С обеспокоенным лицом Даниэль поворачивается ко мне. Но зачем бы она пошла в воду одна? И как она оказалась так далеко от берега? Справедливо. Зачем бы ей так делать? Даже если она напилась, с чего бы она вдруг решила зайти в море одна среди ночи, ведь совсем недалеко на пляже тусовалась куча людей. Ну, если это не несчастный случай, тогда я замолкаю и вижу, как округляются глаза Даниэля, когда мы, кажется, приходим к одному и тому же выводу. Кто-то сделал это с ней. Говорю я наконец. Я жду, что Даниэль засмеётся и скажет, что это идиотизм, но он молчит. И тут я снова вспоминаю Люси и вчерашний вечер, как она рвалась поговорить о девушке, которая упала с хрумьяй. Теперь Люси уже вторая, кто погиб на острове меньше, чем за месяц. Вдруг я слышу за спиной какое-то движение и оборачиваюсь. Двое человек в белых полосах с логотипом курорта на груди бегут к нам от гольф-кара, припаркованного там, где начинается песок. Даниэль медленно поднимается им навстречу. Я пытаюсь помочь, но он отмахивается, бормочет: "Спасибо", и сотрудники курорта подхватывают его под руки. Я смотрю, как они бредут к гольф-кару и усаживают Даниэля на заднее сиденье. Всё это время в голове у меня крутится лишь одна мысль: История повторяется. Потому что снова умерла туристка. И если наши подозрения верны, её убил кто-то на острове.